Глава 15 Ректор Академии «Белый рассвет» Луиза фон Шиллер покинула лабораторию и связалась с самыми доверенными для нее людьми – жрицей Персифоной и стариком Штруком. Ведь прознай кто-нибудь за стенами учебного заведения, что демон сбежал, будут, конечно, не проблемы глобального уровня, но некие неприятности определенно. Побег демонического отродия может подпортить репутацию Академии, да и самой фон Шиллер в частности. Нет, Луиза не слишком щепетильно относилась к тому, что говорили о ней за спиной. Блондинка привыкла к постоянным нелестным слухам о количестве ее кавалеров. При том, что фон Шиллер ни с кем и никогда не крутила романы. Но общество аристократов любило пощебетать на скользкие темы, порой не следя за своим языком и давая почву нелепым слухам. Вот поэтому у Луизы и сформировался иммунитет к трепотне о ее персоне в куларах высшего общества. На самом же деле ректору Академии всего лишь не хотелось в очередной раз видеть наместника королевства. Ухажер не упустит момента использовать побег демона из Академии как повод для очередной встречи с красавицей Луизой, и блондинке снова придется отказать настырному мужчине. Сердцу не прикажешь. Для Луизы закрутить роман с ним было бы слишком пресно и скучно, ей не хотелось прожить всю жизнь в стенах замка, словно в клетке. Да и Дариус не вызывал в женщине совсем никаких чувств, ни малейшей симпатии. Ректор, накинув призрачный плащ Каруги, созданный из чешуи редчайших рыб, перемещалась по крышам зданий второго уровня. Она, изменив внешность высшим заклинанием смены облика, облегчила свое тело магией ветра и помчалась по улицам Нефердорса. «Где же ты, темное отродья?» – злилась она на свой промах. Луиза размытым прозрачным пятном перепрыгивала с одной крыши дома на другую, едва касаясь сапогами рыжей черепицы. Она пыталась выследить демона и уже проклинала себя за то, что сразу не поставила ему печать слежения. Но ведь кто мог подумать, что бес сбежит? И при всем этом это демонское отродье оказалось слишком разумным. Ректор до сих пор чувствовала неприятные послевкусия. Демонюнок сбежал прямо у нее из-под носа. «Нелепость, стыдоба!» Блондинка с великой досадой прибавила скорости, напитав свой магический покров магией молнии. План Луизы был прост. Увидеть перепуганных людей, которые, возможно, засекли беса или же услышать призывы о помощи. Все это провернуть она решила в режиме стелс. Чешуйчатый плащ отлично преломлял солнечный свет и делал ее практически невидимой. Нечего было светиться госпоже ректору фон Шиллер скачущей по крышам домов города. В это время главная помощница Луизы Персифона не в лучшем состоянии использовала жреческую магию, прочесывая территорию в районе Академии и пытаясь нащупать тёмную демоническую энергию. Перси была сильной жрицей, но и у светлой магии был предел возможностей. Девушка не могла учуять концентрацию тёмной энергетики. Более того, она даже не чувствовала никаких её отголосков, Возможно, бес вовсе не использовал демоническую силу для побега. А Штрук уж был никудышным поисковиком. Магистр был достаточно разносторонен, как маг, сведущ, как ученый, но совсем уж плох как ищейка. Все, что он мог в данный момент – прийти в лабораторию, поговорить со студентами, проследить за их состоянием. Луиза вылечила раны Соджи и Луиджи. Теперь же нужно было обсудить случившееся и потянуть время, пока беса не схватят. При ином исходе, если сбежавшие от роди не поймают, фон Шиллер сама будет решать, как объявить о побеге демона и какое наказание понесут студенты. Остается лишь ждать результатов охоты.